Не тут через 40 Тамару отправили спать. Вот тут-то Асхару и стало по-настоящему интересно. Он впервые присутствовал на летучке такого уровня. Ранее Лайк решал насущные проблемы с Артуром Завулоном и другими суперами, бесподрставающих в мастерстве молодых коллег. Но теперь многое изменилось. Сначала поговорили о предполагаемых действиях Светлых, но как-то вяло, без азарта. Потом переключились на Инквизицию. «Думаю», — высказывался Юрий, «что и Пражское бюро, и Бернское осведомлены лучше, чем можно ожидать». «Так это уже вроде как традиция», — заметил Лайк не очень весело. «О-о-о», — согласился Юрий. «За работами Плюмарджа и Дортье еще первый анклав следил внимательнейшим образом. И потом...» Дартьев в конце концов всё-таки ушёл в инквизицию. А значит, даже неоглашённые наработки легли в их архив. А ты резолюцию Гнемекса второй внимательно изучил, поинтересовался Завулон с самым невинным видом. Внимательно спокойно ответил Юрий. Но меня допустили только к купированной версии. Хе, меня тоже Заволон криво усмехнулся. Пришлось читать между строк. Уже тогда, в 60-е, инквизиции были официально признаны проснувшимися 4 мегаполиса: Токио, Лондон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Правда, формулировка там была несколько иная. Слово "проснувшиеся" не фигурировало. А что фигурировало? Не сторожился лайк. Нечто вроде имеющие пока не изученную информационно-энергетическую структуру, вносящую заметные помехи в практическую манипуляцию магической энергией. Как один из классификационных признаков выступали как раз изменения в ауре. Да и параллель между людьми и ними и городами и ними тоже не проводилась. Я ещё тогда подумал, скоро и в Москве быть в этом списке. Ты хочешь сказать, усомнился Юрий, что Питер нас переплюнул? Не нас, а Москву. Да и остальные города тоже. И не переплюнул, а оказался гнуснее. Упомянутая четвёрка хоть и проснулась, но ещё не инициировалась в полном смысле, другими словами, не склонилась к тьме или свету. А Питер, сами ведь знаете, к чему он склонился. Ты хочешь сказать, что Тамара города, собственно, не инициирует, что не остаются нейтральными, как дикие иные, попытался упорядочить высказанный лайк. Да. И что города иные нужно ещё и реморелизовать? Что-то вроде. Я думаю, с матерью Тамары позабавился сильный иной, причём явно одиночкой псих, вроде Фафнера или Брауншвейгского душителя. Может быть, сектант. А Питер слишком благодатная почва для разнообразной гнуси. Как результат, имеем через 30 лет банду черных и их развеселые шабаши. И еще. На эмоции насильника и эмоции жертвы город явно среагировал бурно и охотно. Тамара и его дочь... А значит, отцовское свойство могло передаться и ей, отсюда и способности будильника. Но за пределами Питера она, в сущности, невинное дитя, оттого-то Южная Пальмиры и не повторила пока судьбу северной, черной. И Киеву, полагаю, до определенной поры ничего не грозит. До поры, когда Киев по-настоящему инициирует. Ко тьме или тьфу-тьфу, свету. Совершенно верно. Догадки, догадки, пробормотал лайк, сплошные догадки, достоверной информации ноль. В этом деле достоверная информация может найтись только у инквизиции, ничуть не смутился Заволон. Юрий задумчиво побарабанил пальцами по столу. А ведь Тамару другие придётся беречь и хранить, сказал он и вздохнул. Она становится слишком ценным объектом для изучения. Если инквизиция придёт к аналогичным выводам, её отберут. А инквизиция придёт, если только выводы имеют хоть что-либо общее с действительностью. Взглянув на коллег, Лайк предположил: от инквизиции её охранять бессмысленно. Всё равно заберёт, если так решат в Праге. А что до светлых так и у них инквизиция Тамару отберет. Не думаю, чтобы светлые успели натворить с ее помощью много фатального». «Но почему же?» — возразил Завулон. «Прогуляй, Тамару, по Красной площади уловного места, а потом инициируй Москву к свету. Вполне себе цель для Гессера и его когорты горе-экспериментаторов». Это займёт годы, Артур, не сдавайся, Лайка. Лет 20-30 минимум, судя по Питеру. И что с того? Думаешь, Гессер за это время состарится и умрёт? Юрий сдержанно хмыкнул и похлопал Лайка по плечу. А хорошо было бы, правда? Ой. Ладно, что сделаем-то в итоге? А ничего, неожиданно беспечно заявил Заволон. Правда? Дамару придётся забрать в Москву. Ко мне под крылышко. Завулон повернулся в сторону Асхара и пристально взглянул ему в лицо. Тебе нравится Москва, кадет? Асхар неопределённо дёрнул плечом. Можно подумать, это что-нибудь меняет. Правильно. Ничего не меняет. Смышлённый кадет. За одно и тебя обучим кое-чему. Задатки у тебя есть, причем неплохие, только не начинай немедленно гордиться. Гордыня сгубила немало достойных магов. «Не стану я гордиться», — пообещал Асхар. «Я больше за Тамару беспокоюсь». «Правильно делаешь», — снова похвалил Завулон. «Беспокойство обостряет внимание. А внимание нам в ближайшие времена ой как понадобится, кстати». Завулон неожиданно резко изменил тему разговора. На этом корыте удочки есть? Удочки? Слегка пошелся асхар. Есть, наверное, что? А не махнуть ли нам на Кинбурн на рыбалочку? Так, для профилактики. За одной тамарой уберём из Одессы, пусть гесеровы эмисары поломают головы, зачем мы это сделали. Дня на три. Я не поеду, предупредил Юрий. У меня билет на утренний рейс. Как хочешь. Так что, а задачить капитана? спросил Асхар, собираясь вставать. Лайк предложил. Давайте утром двинем. Я Ефим улеля утром, представить. У меня даже мобильника нет. Утром так утром, Завулон протяжно зевнул. Ладно. Кто как, а я в койку. Как койки на кораблях называются? Не знаю. Когда я у Шведа на яхте спал, называли гробом, поведал асхар. Очень хорошо, хотя больше подошло бы вампиру, завулон хохотнул. Ну и где тут ближайший гроб? Пойдёмте, покажу. Асхар наконец-то встал, встали и остальные. Над гидрофойлом колыхалось ночное небо. Рулик к причалу велел асхар капитана спустя несколько минут. А завтра подберём кое-кого и на кинбурны на рыбалку сделаем, бодро заверил капитан. Спокойной ночи и вам.